Глава 15. Знакомство с любимым учеником маэстро оставило у Ольги впечатление тихого дурдома. Этим впечатлением она немедленно поделилась со всеми, как только Элмар и Жак вернулись в гостиную, а гость отбыл из библиотеки. Абсолютно точно, согласился Диего, любуясь на обновку Жака. Пока он не обкурится, дурдом действительно тихий. Мы ужинать сегодня будем прервал обсуждение Элмар. «Я устал, как загнанная лошадь. Я есть хочу и срочно выпить, иначе у меня сейчас мансарду сорвет». «Крышу!» — поправила Ольга, сочувственно хихикнув. «А что у тебя там случилось, что ты с такими зверскими воплями сегодня вломился?» «Не спрашивай», — простонал несчастный герой, падая в кресло. «Ненавижу рассказывать о том, как из меня сделали дурака». Лучше давайте спокойно поужинаем, выпьем и поговорим о чем-нибудь приятном. — Жак, ты будешь что-нибудь пить? — Не буду, — отказался Жак, тоже усаживаясь за стол. — У меня свидание, а Тереза не любит, когда я напиваюсь. — А я буду, — заявил Диего, приподнимая голову. — А ты сможешь сесть к столу? — засуетилась Ольга, прикидывая, как бы его получше усадить, чтобы не упал и чтобы удобно и чтобы до стола достал. — Я буду лежать здесь, — пояснил Диего, — пить вместе с вами, общаться и жевать что-нибудь такое, для чего не нужна вилка. — На мой взгляд, она вообще ни для чего не нужна, — сердито буркнул Элмар. — Что вы все улыбаетесь? Первые двенадцать лет своей жизни я прожил без всяких вилок и ничуть не страдал от этого. Ложка нужна для похлебки, а все остальное можно есть руками. Так что не стесняйся, приятель. Ольга скользнула взглядом по большому блюду с жарким и тут же представила себе, как Элмар загребает все это добро своей огромной горстью и запихивает в рот, попутно вытирая руки о волосы. Едва сдержавшись, чтобы не захихикать, она спросила. — Диего, что тебе положить? Хочешь попробовать варварский стиль или все-таки что-нибудь из закусок? Кусок мяса и побольше. — Правильно, — одобрил Элмар. — Я вижу, ты сегодня совсем молодцом. — Мне лучше, — серьезно кивнул Диего. — Я хочу посидеть с вами, а не валяться в постели, как паралитик какой. Хоть послушаю, что в мире делается. — О, в мире делается уйма всего интересного, — объявил Жак. — Между прочим, меня сегодня чуть не загрызли. Мафею его поморские родичи подарили кутенка. Маленького такого, ну, совсем крошечного. Жак показал руками размеры кутенка, примерно со взрослого боксера. Это Кондратий, наверное, удружил. Кто-то мне говорил, что он неисправимый фанатичный собачник. А Мафей эту крошечку не подумал на псарню определить, а приволок в свои покои, выделил ему там коврики, миску и играется, как в детстве с кроликом. А псина-то немного ни ниало поморски волкадав они большие растут поинтересовалась ольга не просто большие пояснил элмар эти собаки не только обычных волков давят но даже оборотней а ты что жак собак тоже боишься да нет собаки не боюсь я их люблю как и всю прочую мохнатую живность но когда на тебя с порога неожиданно прыгает такой вот радостный щеночек, Валит на пол и начинает восторженно облизывать? Мафей обхохотался. — Вот и давайте выпьем за здоровье песика, — усмехнулся принц Бастар, поднимая бокал. — Ольга, ты выпьешь? — Нет, я, пожалуй, не буду, — с некоторым сожалением отказалась Ольга. А то наклюкается, потом спать захочется. А кто же будет бедному Диего на ночь сказку не страшную рассказывать? Азиль тоже отказалась. Зато Диего храбро тяпнул сразу грамм 150 после чего на глазах окосел Забыл, наверное, что он еще не настолько здоров, чтобы пить так, как он привык. Не рассчитал силы, бедненький. — А давно здесь околачивается этот красавчик в кепочке? — поинтересовался Жак. — Я имею в виду тихий дурдом с гитарой. — Не очень, — засмеялась Азиль. «Зато тут только что было так весело!» «Диего, а можно я спрошу тебя одну вещь?» «М-м-м!» не очень внятно отозвался Диего, отрываясь от бутерброда и с трудом фокусируя взгляд. «Почему ты так на него накинулся за эту пьесу, которую он попытался выдать за свою? Я понимаю, барды всегда очень болезненно относятся к таким вещам, но тебе-то что?» «Да не знаю». Диего попытался пожать плечами, отчего чуть не ткнулся носом в тарелку. Просто настроение было плохое. И почему-то такое зло взяло, фиг его знает. Я слышал про ту историю, как его наставник за это дело подставкой от Пепитра охаживал. Да и у нас с ним пару раз подобное случалось. А он еще начал Ольге всякий бред нести, будто меня на юг послали, будто я ему сережку подарил. Если честно, дело вовсе не в той пьесе. Я просто приревновал. — Это вы о чем? — заинтересовался Жак. Пришлось изобразить ему в лицах, как любимый ученик маэстро рисовался перед дамами. И чем это все закончилось? А пока Ольга все это излагала, ее несчастный возлюбленный, не выдержав неравного поединка с выпитым бокалом, тихо и незаметно заснул, улегшись щекой на недоеденный бутерброд и то улыбаясь во сне. Жак, заметив это, тихонько хихикнул и подтолкнул локтем Элмара. «Смотри, наш терминатор готов! Может, пусть его отнесут наверх?» «Пусть спит», — махнул рукой Элмар. «Ему что-то хорошее снится, так не надо его тревожить. Просто говорите потише, он не проснется». «Пусть нормально поспит, пока получается» а то ему каждую ночь всякая дрянь снится. Ну, сам понимаешь после такого. Понимаю. Как-то погрустнев, кивнул Жак. Конечно, раз так. Только я почему-то не думал, что он будет так тяжело и так долго переживать. Да что он, по-твоему, железный? Мне тоже помнится, очень долго снились кошмары про драконов. Кстати, о драконах! — оживился Жак, ухватившись за повод уйти от неприятной темы. — Ты знаешь, что у Его Величества в скорости должен появиться новый подданный? — Ой, ты же сегодня был у короля, — вспомнила Ольга. — Расскажи, что он там? — Вот и рассказываю. Свежайшая новость. К королю прилетала делегация от его приятелей драконов. Просили принять на ПМЖ одного их сородича, которого изгнали из стаи. «За что?» — с подозрением уточнил Элмар. «Говоря доступным тебе языком, он пришил другого сородича в честном поединке из-за дамы». Так вот, его величество в полном восторге и с нетерпением ждет великого момента. «Можете себе представить? У нас будет жить дракон, как полноправный гражданин королевства!» «Что ж», — пожал плечами Элмар, если он не будет кушать других полноправных граждан и воровать у них скот на здоровье? Мне самому интересно, какие из себя нормальные драконы? До сих пор я имел дело только с отбросами их драконьего общества. А как там вообще мой дорогой кузен поживает? Не в плане новостей, а просто как у него дела, как настроение, как королева». Если коротко, то с королевы у них все зашибись. А подробно он мне не объяснял, по причине плохого самочувствия. — Что с ним? — хором встревожились все присутствующие. — Неужели заболел? — Сгорел наш король, — пояснил Жак, — и при том здорово. Помнишь, Ольга, мы с тобой рассуждали, что никакая сила не заставит его величество вылезть из своего любимого черного камзола? Так вот, полный недотёпы мы с тобой и ни хрена не смыслим в загадочной королевской душе. Сегодня Кира уговорила короля, что ему очень пойдёт здоровый бронзовый загар, а он наивно поверил, что у него это получится и честно провалялся полдня на пляже, причём не переворачиваясь, а то ему неудобно было читать лёжа на спине, а просто так, без книги, он спокойно лежать не смог. ну Как же он так? Посочувствовала Ольга, представив себе последствия этих попыток приобрести бронзовый загар. Да еще король с его бледной кожей. И никто не предупредил. А некому было. Вечером наведались мы с мэтром странам Он прочитал его величеству краткую лекцию о том, что ему загорать вообще бесполезно. Но было уже поздно. Так что сейчас бедный король лежит весь красный как рак, и обмазанный целебными мазями. А королева вокруг него бегает и переживает, что это она во всем виновата. Идиллия! Тебе б такую идилию обиделась Ольга. Ему же больно. Добрая женщина, — съехидничал челжак образец милосердия. А знаешь, как больно было тому бедному придурку, которого так и нет скребли от стенки в моей гостиной. — А по шее? — подал голос Элмар, отрываясь от поросячьего окорочка, которым как раз занимался. — Тут действительно ничего смешного нет. — Для короля это, разумеется, ничуть не смешно, особенно если учесть, что у него еще температура поднялась. Но видели бы вы ее величество Киру, вы просто представить себе не можете, как отважная воительница бегает вокруг ложа и куда кудахчет, что квочка. Не видел ее в этот момент Александр. — А при тут Александр? — проворчал Элмар, возвращаясь к окорочку. — Да он, как познакомился с Кирой, так до сих пор и пребывает в тихом охренении и недоумевает, как это коллегу Шелара угораздила жениться на воительнице. — Это ерунда! — фыркнул Элмар. Ты бы видел, как недоумевал сам Шелар, когда Элвис женился на Ноне. У каждого есть свои, только ему понятные соображения в таких вопросах. Нечему тут удивляться. Александр хотел себе безупречную мать и хозяйку, чтобы растила детей и занималась двором. Он такую и нашел. Шелар хотел независимую, умную женщину, на которую можно было бы к тому же повесить заботы об армии. И опять же, что хотел, то и получил. А Элвис хотел жену красивую и достаточно глупую, чтобы не лезла ни в какие интриги, чтобы ее можно было легко контролировать. Что ты опять хихикаешь? — Да ты вот начал перебирать королей, и я вспомнил его величество Луи. — А что тут смешного? — помрачнел Элмар. — Если тебе так интересно... Луи женили селком. Будь его воля, он бы вообще на парне женился. — За каким демоном ты его вспомнил? Он повел глазами в сторону окна и негромко спросил. — Этот опять на заборе сидит? — Сидит, — вздохнула Ольга. — Послушай, Элмар, может, тебе стоит с ним поговорить и попросить его по-хорошему не позорить ни тебя, ни себя перед всей столицей? же тебя любит. Может, послушает?» Элмар побледнел и чуть не подавился очередным куском. А Жак укоризненно посмотрел на Ольгу, как на умственно отсталую. «Что ты придумала? Да если кто-то увидит, как Элмар с этим эльфом разговаривает, завтра вся столица будет говорить, что их видели за совсем другим делом». «Ну, сам сходи!» не унималась Ольга. «Ну, в самом деле!» Нельзя же так. — Не пойду, — решительно отказался Жак. Хотя я и не в его вкусе, всем окружающим этого не докажешь. Не хватало мне зарисоваться с этим голубым эльфом, чтобы давняя история о нашей пылкой любви с королем получила веселенькое продолжение. — А хочешь почитать эльфу мораль? Сходи и сама попробуй. Как раз пока твой приятель спит и не нуждается в уходе. «Жак — Жак! — перебил его Элмар. — Вот невежа! Дай человеку поесть! Ольга промолчала, но мысленно, со всей решимостью, пообещала себе, что сразу же после ужина обязательно выйдет в сад и попробует как-нибудь поговорить с этим бедным эльфом по-хорошему. Хоть кто-то же должен ему сказать, что он ведет себя как полный придурок. А то он сам, похоже, этого не осознает за что мне такое наказание?» Со вздохом подумал региональный координатор Макс Рельмо, тоскливо слушая неприятный писк сигнала «Тревога-5». Впервые за прошедшую неделю он намеревался спокойно поспать. «И на тебе!» Что могло случиться у Мануэля такого, что требовало бы личного присутствия шефа? Неужели с мальчишкой что-то? Региональный координатор нажал сброс, и направился в транспортный блок. Его настоящее имя действительно совпадало с вымышленным. Бывают такие совпадения, редко, но бывают. В свое время мама с папой назвали его Максом, не предполагая, что через четверть века их сыну предстоит принять такое же имя, только чужое, и жить с ним более 20 лет. Он действительно принадлежал к семье Рельма, знаменитой в обоих мирах и в обоих смыслах как в лучшем, так и в худшем. Он действительно был магом. Все дети и внуки Дара-изгнанника были магами в той или иной степени. Степень, как и область применения, зависела от бабушки. Так уж получилось. Любил покойный дедушка десяток разных бабушек. Вот и народились детки. Двух одинаковых не сыскать. И то, что среди прочих бабушек затесалась жрица Эрулы, Совершенно естественно. Эти дамы всегда в такие компании затесываются. И детей им дает богиня не от кого попала, а от великих людей за служение. И для дальнейшего служения. Вот только дети у дедушки получались странные. И по шархийским меркам, и по человеческим. В частности, дорогой папа, пусть пошлют ему боги здоровья. Не то чтобы отрекся от служения, но, скажем так, Путь избрал уж очень нестандартный. Понесли его зачем-то демоны на Альфу, непонятно из каких соображений. И результат — потомок полукровка, которому достались от отца благословение Ирулы, а от матери тень. Так вышло, что профессии он сделал второе. А первое стало просто приятным добавлением к силе. Часто бывало полезным. Иногда выходило боком как, например, в случае с несравненной Аламой. Кто мог знать, что так получится? Считалось, что эльфы и шархи принципиально не могут иметь потомство. Оказалось, нечистокровных это не касается. Наука пополнилась новым фактом, а семья Рельма — новым потомком, которому не суждено было даже узнать о ее существовании. И тридцать с лишним лет безуспешно пытался понять Макс Рельма, благословением или проклятием считать этого неожиданного ребенка. Боги иногда бывают так невразумительны. — В самом деле, за что мне такое наказание? — повторно подумал региональный координатор, созерцая живописную картину, открывшуюся его усталому взору при выходе из Т-кабины. — Или я пренебрегал заветами, или спутал лики богов, Или солнцеглазая Эрула на меня обиделась за то, что предпочел авантюры и путешествия служению жреца? Впрочем, нет, она бы наказала попроще, так, как она обычно наказывает. Уж во всяком случае не взвалила бы на меня заботы об этом ходячем недоразумении, которое, смешно подумать, половина континента всерьез считает моим сыном. Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит? медленно произнес он, пытаясь по ходу дела сам догадаться, почему его лучший полевой агент стоит у своего лабораторного стола явно под воздействием парализующего заклинания и, отчаянно скрипя зубами, продолжает безуспешные попытки до этого стола дотянуться. А также, почему их общеподопечный, мак этот недоделанный, сидит рядом на спинке стула, курит и трясется? И почему у этих деятелей потайная дверь, Настьеш? Ирландо, кто тебе разрешил брать чужой телефон и посылать мне на базу сигнал тревога 5? Да тут все 10, судя по голосу, драгоценный воспитанник был близок к истерике. А Марг грехнулся. Он застрелиться хотел. В первый момент шеф чуть было не поверил в истинность этого заявления. От чего же было не поверить? что Мануэль сошел с ума и собрался застрелиться, если он давно и неоднократно это обещал. Может, действительно не следовало взваливать на него столько? Может, он и в самом деле не в состоянии был справляться с двумя ненормальными подопечными одновременно? И следовало внимательнее прислушиваться к его жалобам? Прикажите снять ему заклинание. Я вам все объясню. Когда Мануэль наконец заговорил, версия о его невменяемости сильно пошатнулась. Вполне разумно и внятно он говорил хмуро и горько, но без истерики. Для верности Рельма наскоро прощупал общий фонд и не обнаружил там никакой серьезной патологии. Кроме той, что было раньше, разумеется. Общее состояние подавленное, но не до такой степени, чтобы человеку требовался психиатр. Орландо требовательно произнес наставник, кивая на бездвижного агента. — Вы думаете, можно? — с опаской уточнил Орландо. — Можно. Я проверил. Его рассудок в полном порядке. А все остальное он нам, надеюсь, объяснит. — Только пистолет заберите. От греха подальше. Региональный координатор еще раз внимательно оглядел подчиненных и все-таки забрал лежавший на столе пистолет Амарго. Действительно, хоть и не похоже, что бедняга упорствовал в своих намерениях, но от греха. Освобожденный полевой агент тяжело опустился на стул и, уставившись в пол, принялся объяснять. Я не собирался стреляться. Я хотел аккуратно обставить все как несчастный случай при неосторожном обращении с реактивами. Но этот благодетель не оставил мне времени. И это вместо «спасибо» вознегодовал благодетель. Пришлось попросить его помолчать. «Почему — Почему? — кратко спросил Рельмо, отгоняя навязчивую мысль, посещавшую его в течение последней недели и превратившую эту самую неделю в сплошной кошмар. — Случилась ужасная вещь. — Да нет, не то, что вы подумали. Все в порядке с вашим драгоценным ребенком. Хотя и случилось из-за него. — Так, Спокойно. Придержать сердце, нечего так колотиться. Глубокий вдох, медленный выдох и косу, косу отпустить. Что за привычка идиотская? Чуть что сразу себе за волосы драть. Ничего не случилось. С мальчишкой все в порядке. Почти все. Остальное как-нибудь переживем. — Я провален, — тоскливо сообщил Мануэль, не поднимая головы. Меня поймали и успешно допросили. — Кто? — Час от часу не легче. — Ваш приятель, придворный макшелара Он засек меня, когда я пришел навестить кантора. — Он не мог! — в ужасе воскликнул Орландо. Видимо, мальчик неверно представил себе упомянутый успешный допрос. — Эх, дети, дети! Неужели непонятно, как это делают маги, Уровня почтенного и страна. «Как он тебя засек?» Игнорируя невежественное замечание воспитанника, продолжил расспросы шеф. «Это не Мафей тебя сдал?» Судя по тому, какой нагоняй он получил от наставника и как он при этом рыдал, скорее всего, не он. Наверное, в комнате действительно была сигнализация, как мне и сказали. Старик заметил, что с пациентом возился кто-то посторонний и решил проверить. А чего меня туда понесло? Там и без меня целителей хватало. И вы мне даже не сказали, что я делаю глупость. Я сам не понял. Вздохнул Рельмо и принялся теребить кончик косы. Проклятая привычка! Да демоны с ней, тут такое творится! И много ты ему сказал? Все. Хоть вы и уверяли, что ваши блоки... Ах, ну что ты, Мануэль, какие там блоки? Разве он шарил в твоих мозгах? Разве ломал мои блоки? Наверное, просто ввел в транс и заставил говорить. Поникшие плечи амарга резко вздрогнули. Голова коротко склонилась в утвердительном кивке. Я рассказал ему всю свою жизнь. Тихо произнес он с болью в голосе, вполне понятный для шефа, который историю жизни своего агента знал уже давно. Зачем? Он узнал меня в лицо. Это пусть. Он знал, что я работаю на вас и о вас расспрашивал. Это тоже понятно. Но это... Зачем ему понадобилось знать, как я жил, где я был и что довело меня до жизни такой? — Мануэль, успокойся, — перебил его региональный координатор. — Все это очень плохо, но это не причина стреляться. — А что? Я должен был дождаться бригаду зачистки? Если вы не помните, у меня семья. — Что за глупости? Никто бы не тронул твою семью. — Это если бы бригаду снаряжали лично вы, а если ваш начальник? — Повторяю, успокойся, он ничего не узнает. — А тебе следовало доложить мне, а не принимать такие безумные решения самостоятельно. — Я что, по-твоему, не человек? — Вы разведчик, — сумрачно ответил доверенный агент, по-прежнему не поднимая глаз. И вор к тому же. «Знаете, как говорится?» «Знаю, знаю», — недовольно проворчал Рельмо. «Знал он эту идиотскую поговорку и очень ее не любил. Мало ли что говорят. Может, воры-маги действительно самые страшные люди. Но я прежде всего маг. Шархийский маг, посвященный четвертого круга, обязаны следовать определенному кодексу поведения» а потом уже вор, разведчик и все прочее. Это первое. Я не бросаю своих агентов под колеса, неизвестно чьих интересов. Это второе. И лично ты, Мануэль, для меня дороже и ценнее всего моего начальства вместе взятого, потому что ты мой человек, и только тебе я могу полностью доверять. Это третье. Как ты мог подумать, что я «Лично я пришлю к тебе бригаду зачистки, если узнаю о твоём провале». «Почему нет?» Амарго едва заметно пожал плечами и поднял, наконец, глаза. «Так это вы серьезно? Вы сможете это как-то скрыть?» «Элементарно. Не беспокойся». На самом деле это было не так просто, как он сейчас уверял беднягу, но действительно вполне возможно. Разговор не прослушивался, значит, никто еще не знает. В том, что не прослушивался, Рельма был полностью уверен, так как при всяком важном разговоре сам же всегда глушил возможные жучки. Не утруждая себя их поисками, независимо от того, были они или их не было, просто автоматически по привычке глушил. Небольшое мысленное усилие – сущая мелочь для посвященного четвертого круга. А все остальное… Решалось еще проще. Но сначала надо кое-что выяснить. Мэтр стран поделился своим уловом с его величеством? Осторожно уточнил он. Нет. Он обещал, что ничего не скажет королю. И более того, будет всеми силами удерживать его от контакта, к которому тот стремится. Ему можно верить? Можно. Старик как-то несовременно честен а зря обещать не стал бы. Он еще что-то говорил? Да. Он просил вас о личной встрече. Через меня или пассионарио в качестве посредников. Время и место на ваш выбор. И еще просил передать на словах, что обещает морочить голову королю так долго, как только сможет. Но если вдруг с его любимым воспитанником что-то случится по нашей милости, всей нашей конторе Тут места мало станет. И это не пустая угроза. Невесело усмехнулся региональный координатор, продолжая издеваться над многострадальной косой. Уж я-то знаю. Я этого старого пройдоху видел сквозь все щиты. Только ему об этом не проговоритесь, а то еще припомнит приличные встрече. А как это у вас получается? Не удержался любопытный Орландо. Сквозь щиты. Профессиональный интерес? А вот так и получается. Несовместимость наших школ дает иногда поразительные эффекты. Я тебе никогда не рассказывал, с чего началась наша дружба с покойным мэтром Хавьером? С поединка. Могу поспорить на что угодно, комичнее поединка не было в истории. А вспомнить нашу милую потасовку с мэтресой Джоанной, Впрочем, все эти истории представляют интерес только для специалистов. Так что не будем перегружать товарища Амарга лишней и неуместной информацией. Сейчас мы его усыпим, а сами тем временем решим оставшиеся проблемы. — Понял, Мануэль? К моменту твоего пробуждения тебе не о чем будет беспокоиться. — Спасибо, — тихо произнес алхимик. — Не за что, Мануэль. Действительно, не за что. Ты делаешь для меня больше. А теперь расслабься, закрой глаза и ни о чем плохом не думай. Очень хорошо, замечательно. Спи, дружище, глубоко и крепко. Нет, нет, со стула падать не надо, держись пока. Обычно с алхимиками адски тяжело. Но в таком состоянии, как ты сейчас, и алхимики становятся податливыми. Мы спустимся по ступеням вместе, а потом немного пройдемся, и я закрою несколько дверей. Это быстро, ты даже не поймешь, что с тобой случилось. Может, так и нехорошо поступать с человеком, который мне доверяет, но, поверь, так будет лучше для тебя. Ты же никому ничего не расскажешь. Да и самому тебе так будет спокойнее. Вот и все. А теперь поднимись. Иди в коморку, что служит спальней мэтру Альберта, и ложись на свою кушетку. Для этого тебе и просыпаться не надо. Спи спокойно и ни о чем не переживай, ведь переживать-то тебе уже не о чем. Тихо стукнула дверь за спящим агентом, бредущим, как лунатик, в свою спаленку, и только тогда, притихший Орландо, решил подать голос. Мэтр Максимилиана, а как же... Через двое суток он проснется, — пояснил Рельмо, и поймал себя на том, что рука сама тянется цапнуть за закосу. ну что тут поделаешь, никакая магия не помогает. Ведь Диего эту привычку перенял. Чуть что, точно так же серьгу теребит. Он ничего не будет помнить. И позаботься о том, чтобы не сболтнуть ненароком лишнего. А как же Мэтр, Амафейн? «И Кантор мог его видеть?» «Кантору скажете, что ему привиделось. Сойдет. Мало ли что могло привидеться, когда человек бредит. А наставнику своему объяснишь ситуацию. Если до кого-то из нашего начальства дойдет хоть слух, что агент Мануэль раскрыт, его убьют. Возможно, вместе с семьей и одним бестолковым учеником. Понял? Это чистая правда». И ты объяснишь это мэтру и страну, и мафию. Я знаю этого старикана. Он гуманист до мозга костей. Его проймет. Никогда и ни за что он не посмеет так подставлять невинных людей. И оставит Мануэля в покое. А я... Видимо, все-таки придется мне с ним действительно встретиться. Надо кое-что обсудить. Скажешь ему, что я согласен. Но не сейчас. Чуть позже когда настанет время. Понял? Понял, мэтр. С готовностью согласился орланда Даже повеселел, заулыбался. Рано радуешься, паршивец. Сейчас я тебе радушное настроение подпорчу. Что-нибудь еще? Много чего. Нет, ведь этот негодник свято уверен, что тема исчерпана, и сейчас его отпустят как есть. Даже не напомним, чего он наворотил с какими последствиями. Нам надо побеседовать. Я давно собирался с тобой поговорить, а то к бедному Мануэлю ты уже потерял всякое уважение. Тебе что, телепортация голову вскружила? Возомнил себя повелителем стихи и вершителем судеб. Осознание собственного могущества — еще не причина так по-хамски обращаться с наставником. Ты его доводишь до нервных срывов своими выходками. Хантер его доводит точно так же, — пытался возражать непочтительный ученик. И хватает же наглости. Впрочем, на самом деле это вовсе не наглость, — вдруг поймал себя на мысли региональный координатор. Это детская непосредственность. И никаким воспитанием невозможно заставить этого 36-летнего ребенка отвечать за свои поступки и думать об их последствиях заранее, пока не вырастет. Занесла же нелегкая Хаулиана в спальню принцессы. «Кантор хоть в какой-то степени управляем», — перебил наставник неудачной попытки товарища принца оправдаться. «Он взрослый человек. Он понимает слово «нельзя», не теряет разум от двух рюмок и телепортироваться не умеет. Нечего переводить разговор на других. Речь сейчас идет конкретно о тебе. Я больше не буду». С той же готовностью откликнулся непутевый вождь, сообразив, видимо, что не спорить и совсем соглашаться обойдется дешевле. «Что не будешь?» «Пить не буду. Телепортироваться куда попало не буду», охотно принялся перечислять вождь-идеолог, сто раз уже повторенные и на память заученные обещания. «Траву курить не буду. Медитировать без вас не буду. Наркотики из сейфа брать не буду. В комнате приберусь» неисправим. Что ему еще сказать? Как ему еще объяснять? Ох, и король будет в бедной многострадальной Мистралии. Впрочем, если подумать, править страной будет вовсе не он, а, так сказать, группа товарищей. Старый наставник, которому не видать пенсии в ближайшие двадцать лет. Несколько верных агентов старого наставника. Король соседней страны по совместительству. И придворный маг доброго соседа, тоже наставник. Эх, как ни крути, все-таки придется со стариком встретиться. Раз уж он так правильно понимает ситуацию, надо с ним поговорить и как-то скоординировать действия, пока любопытный Шелар не натворил ничего непоправимого. Двуликие боги! Кто бы мог подумать, что из того самого нескладного ребенка о котором они столько спорили, вырастет такая угроза мировому равновесию. Хотя, с другой стороны, может, он просто был необходим именно в это время и именно в этом месте, потому судьба и потрудилась такого умника создать. Если вдуматься, но и к лучшему оказалось, что принц Шилар так вовремя сменил на престоле своего недалекого дядюшку. Еще неизвестно, как отреагировал бы на предостережение Жака Повеса Деймар, который даже на пороге старости больше думал о турнирах и о бабах, чем о политике. А вот Шелар среагировал правильно. Диверсии, саботаж, массовый вывоз гномов и развитие оборонной промышленности в Мистрале резко снизило темпы. Государственная программа отбора и обучения отдаренных детей Из тех слоев общества, для которых путь к образованию всегда был закрыт, и артан имеет целое войско боевых магов, пусть еще молодых, но уже чему-то обученных и впервые в истории подлежащих призыву на военную службу. Только король-юрист мог до такого додуматься, заключать с будущими магами договор, согласно которому те всю жизнь будут расплачиваться за свое очень дорогое образование. Словом, милый мой недотёпа Орланда. Если вдруг ты влипнешь в неприятности, и твой друг Шэлар окажет тебе военную помощь, то можешь не сомневаться, у тебя не будет никаких проблем, кроме одной. Во что тебе эта помощь обойдётся? Шэлар, конечно, не Факстон, и обдирать друга на предмет денежных компенсаций не станет. Но с некоторым количеством территории Тебе наверняка придется расстаться. Артан не имеет выхода к морю, и вся его военная история — это история попыток туда пробиться. К счастью, кендар-завоеватель приблизился к морю почти вплотную, и парой провинций дело обойдется. Либо Шелар просто попросит тебя по-приятельски об ответные услуги либо поступит в своем стиле, то есть как юрист. Стремительно оккупирует и аннексирует нужную ему территорию точно в тот промежуток времени, когда прежнее правительство уже свергнуто, а ты еще не коронован. Юридически она будет в это время считаться ничейной. Ты обидишься, конечно, но ненадолго. Дружище Шелар извинится, что-нибудь взамен подарит, и тем дело кончится. А вот если все-таки попросят... Лучшим выходом будет подарить ему золотую подкову. Местечко как раз пограничное. Тебе на только хлопоты будет доставлять. Очень уж я сомневаюсь, что ты сможешь навести там порядок. А Шелару такое сойдет. В течение года двух этот пиратский рай придет в упадок и запустение. Господа пираты перережут друг друга в междоусобных разборках. Некоторые быстро присягнут на верность короне. А оставшихся без труда вырежут королевские паладины и выжгут боевые маги. И настанет золотой подкове благоденствие и процветание. И никто никогда не узнает, что междоусобная резня была аккуратно спровоцирована агентами короны. Я, конечно, не предсказатель, но я точно знаю, что этот прием Шелар уже успешно отработал на разбойниках маковой пустоши. А тебе следовало бы не хлестать с ним коньяк, которого тебе вообще в рот брать нельзя, а брать уроки практического управления государством. Поскольку я, к сожалению, могу рассказать только теорию, а Мануэль... Бедный наш товарищ Амарго может дать тебе два практических урока, которые ему обошлись очень дорого, а тебе могут и не пригодиться. Первый — «Как захватить власть» а второй, как ее потерять в тот же день из-за предательства лучшего друга и соратника. Мэтр, робко вклинился в невеселые размышления наставника, голос принца Орландо, исчерпавшего список деяний, которых он больше не будет. А теперь мне можно идти? Идти? встрепенулся мэтр Максимилиана, возвращаясь в реальность. Надо же, чуть не уплыл. Давно не медитировал. Наверное, вот и получается непроизвольно. Постой, я тебе еще не все сказал. Расскажи-ка мне, Мануэль что, вошел в контакт с Жаком? Я хотел его самого спросить, но сейчас это было бы не к месту, а мне нужно знать. Разве вы сомневались? Вы что, полагаете, его доклад о королевской свадьбе — продукт личных наблюдений? Жак очень полезен в этом плане. Он по дружбе, так сказать, сообщает о Марго много интересного. Это я понимаю. Но зачем во имя двуликих богов он пускает его к машине? Ты знаешь, что по Альфе уже ходят слухи, будто в мегасети завелся призрак Жака? Что якобы в момент смерти его личность скопировалась на какую-то долбанную матрицу, и он остался жить в виде некоего бестелесного разума? Не знаю. — хихикнул товарищ Пассионарио. — А что, это чем-то опасно? — Это, возможно, и нет. Но паршивец пытался взломать мои личные файлы. Я вот еще сам его поймаю и скажу все, что по этому поводу думаю. А ты позаботься о том, чтобы больше этого ворюгу к компьютеру не подпускали. Это добром не кончится ни для нас, ни для него самого. Не хватало только, чтобы его милые шалости вылились в масштабный контакт. Вот будет потеха, контакт с магической цивилизацией через мегасеть. «Знаете, мэтр, — улыбнулся легкомысленный ученик, — я думаю, дальше сплетень о загадочной матрице дело не пойдет. Уж очень похоже, что сам Жак ее и пустил. Наверное, встретил кого-то из знакомых, и придумал правдоподобное объяснение своему появлению. Я его предупрежу, чтобы никуда не лазил и ничего не ломал. А перестанет Амарго пускать его к компьютеру, он перестанет ходить к Амарго в гости поставлять информацию. — Вы с ним дружите? Вот пусть тебе и поставляет, — решительно заявил наставник. Последовала долгая пауза, в течение которой он пытался бороться с недостойной слабостью не замечая, что опять принялся теребить косу. Затем все-таки не выдержал. — Говоришь, ты видел Диего? — Да, — охотно и живешимся чувством отозвался орланда Видел, сегодня. Он неплохо выглядит и вполне бодро себя чувствует. — Не беспокойтесь, мэтр Максимилианов, с ним уже ничего плохого не случится. Он полностью в своем уме если вы переживаете именно об этом. Никаких признаков расстройств, разве что некоторая раздражительность. Но он вообще не особенно жизнерадостный парень. А он...» Мэтр приостановился, словно пытаясь получше сформулировать вопрос. «Ты не заметил, он не изменился как-либо с тех пор, как перестал шарахаться от женщин?» «Как вам сказать?» Уже то, что он перестал от них шарахаться, само по себе означает, что он изменился. А в целом немного. Стал спокойнее, терпимее, мягче как-то. И еще, я только сегодня заметил, и не знаю, стоит ли ему об этом говорить, у него скачет искра. Что это значит? Ты можешь найти более понятный термин? Я не знаю, как это правильно называется. Понимаете, это не совсем огонь, а как бы маленькая искорка. Оно то вспыхивает, то гаснет. Я боюсь ему сказать. Боюсь дать напрасную надежду. — Не говори, — посоветовала региональный координатор. — Подожди чего-нибудь более устойчивого. — Пообщались бы вы с ним сами, мэтр, — со слабой надеждой попросил пассионарио. «Как у вас только хватает сил столько лет не видится с сыном из-за каких-то дурацких служебных ограничений?» «Не твое дело», — оборвал назревающую нотацию наставник. «Может, мальчишка в чём то и прав. Может, так действительно нельзя. И, возможно, ему доведется увидеть собственного ребенка, только когда его опять позовут на опознание тела. Но все же...» правильно ни его высочество сопливого дела. И не хватало, чтобы региональный координатор Рельму выслушивал нотации от инфантильного полуэльфа. Лучше посоветуйтесь с Мануэлем и вот над чем подумайте. Может, кстати, его это хоть немного утешит, а то он вечно жалуется, что не в состоянии уследить за вами обоими. Я избавлю его от необходимости присматривать за Диего, «Если вы сможете устроить так, чтобы этот сорванец остался там, где он сейчас находится, при дворе Шилара или просто в объятиях своей переселенки. Словом, там, где за ним не надо будет присматривать». «Чего ты улыбаешься, паршивец?» «Вы полагаете, — еще шире улыбнулся паршивец, — такое место на земле вообще существует? Будут у тебя когда-нибудь свои дети? Посмотрю я на тебя». Это серьезно, пойми, если к нему действительно вернется огонь. Ты же сам знаешь, что такое барт на поле боя. Жертвенная курица. Лучшее, что он может, — это красиво умереть, вдохновив товарищей своим примером. Я этого не хочу. Он у меня один. Да разве этого кто-нибудь когда-нибудь хочет? Пассионарио мгновенно помрачнел, наглядно демонстрируя скорость, с какой у эльфа может меняться настроение. А почему-то всегда именно так и получается. Я что-нибудь придумаю, метр Лишь бы только сам Кантер не догадался. Иначе сами знаете. на зло всем пойдет и торжественно сложит голову за свободу родной Мистралии. Просто из духа противоречия. Знаю, конечно. Поэтому придумывай аккуратно и с умом. Можешь с Шиларом посоветоваться в этом вопросе? Разрешаю. Обязательно. Кстати, о советах. Как вы смотрите на... Э... В общем, я хочу жениться. Опять? На этот раз все серьезно. Надеюсь, объект в его пылкого обожания не поменялся с прошлой недели. И им по-прежнему является придворная дама, а не какая-нибудь метр. Не надо смеяться. Все действительно серьезно. Шилар, кстати, не смеялся и посоветовал мне жениться как можно скорее. Региональный координатор едва сдержал смех. Советчик нашелся. На себя бы посмотрел. Пять с половиной лет тянул резину и морочил головы всему королевству. А другим полезные советы раздает. Что ж, если все так серьезно, как ты говоришь, женись. Только, во-первых, тайна, а во-вторых, чтобы Шелар впоследствии мог засвидетельствовать законность твоих наследников, если с тобой что случится. — Он тоже так сказал, — заулыбался жених. — Без проблем. Конечно, так и сделаем. Лишь бы невеста согласилась. — Так ты еще даже не получил ее согласие? — Ох уж эти восторженные эльфы! — Разберись сначала сам в своих сердечных делах прежде чем спрашивать моего благословения на брак. И, кстати, будешь у Шелара, спроси его как-нибудь, между прочим, не чувствует ли он чего-то такого, какого, опасного. Меня в последнее время преследует ощущение, будто вокруг что-то происходит, что-то такое, чего я не знаю и очень нехорошее. Шелар тоже вор, Он должен чувствовать, если это правда, и если это ни одного меня касается. Пусть посоветуются с Элвисом, с Флавиусом, с принцессой Элизабет, с другими собратьями по классу, чье мнение считается авторитетным. Не кажется ли им, как и мне, что мир пребывает на пороге грандиозного шухера? — Я спрошу, — послушно кивнула Орландо. — А теперь мне можно идти? — Можно. Со вздохом кивнул наставник, сознавая, что воспитательная беседа так и не состоялась. — Тогда до свидания! — Стой! Куда? Никаких больше телепортов! Через кабину иди. Не хватало, чтобы ты опять потерялся. Я и так всю родню поднял на уши, чтобы тебя вернуть. Его высочество растерянно опустил уже поднятые руки и изумленно переспросил. — Так что это Толик... А ты думал, перебил его рельму, дабы не углубляться в подробности насчет Толика, тебе тут на каждом шагу подарки судьбы с неба падают? В кабину немедленно. И кепочку свою идиотскую сними. Ничего этому Толику нельзя поручить. Из чего угодно цирк сотворит шут Гороховой. — Нет, в самом деле, — всерьез заинтересовался воспитанник, — Толик тоже ваш родственник? И его отец тоже? «Меньше будешь знать, дольше проживешь», — невежливо пресек расспрос и наставник. Если вдуматься, сводный брат жены кузена тоже считается родственником, но не объяснят же такие подробности легкомысленному полуэльфу. Интересно, насколько хватит его обещаний больше никогда? И все-таки почему старого мага-вора Макса Рельма так настойчиво посещает чувство, что мир находится на грани каких-то глобальных потрясений.